8. «Ну, если он нам реально поможет...» Насмешливо хохотнула Эва. «Я буду крайне рада, но пока что-то не верится. Он с вас даже ошейник не снял. Тут есть проблема...» Пришлось признать мне, поморщившись. «Это не просто предмет или собственность. Боюсь, теперь это часть меня...» и придется придумать, как и ее использовать тоже. Но позже. Сейчас пойдем осматривать войска. А Дару будить не хотите? Она вас все это время ждала. Ты права. Пришлось признать мне. Не стоит забывать об одной стороннице, идя спасать вторую. Наклонившись, я погладил Дару по голове. Ощущение было странное. Кроме обычных, пусть и жестких волос, Чувствовалось, что остался пробивающийся подшерсток. Хотя остальное тело было гладкое, и снова шерсть появлялась только сзади, на пояснице, чуть ниже у копчика. Как тебе удалось сотворить с ней такое? Нравится? с плохо скрываемой гордостью в голосе спросила драконитка. Я сама в восторге, но не знаю, что здесь больше повлияло. То, что она окажется такой красавицей после изменения источника, совсем не ожидала. Даже завидую. Может, дело в ее изначальной природе, а может в том, что изменения внешности тоже идут через морфизм. Когда меня готовили кроликом компаньонки то учили наращивать себе грудь, убирать морщины и сжигать жиры. Да и с лицом делать разные вещи, вроде изменения под предпочтение богатого клиента. Хочешь сказать, что и мне можно вернуть прежний вид? «Нет», — с сожалением покачала головой Эва. «У вас морфизм уже необратим, хотя, может, некоторые изменения и удастся внести, но исключительно косметические. Шерсть убрать, шрамы осветить, цвет волос поменять, не больше. И это не секундное дело, на такие изменения все равно потребуется 2-3 дня. И, не буду скрывать, это больно». «Это тоже может помочь в определенных ситуациях особенно если не навредит моей стойкости и регенерации. Заметил я, продолжая гладить дару. Эй, дорогая, подъем! Почему она не просыпается? Мы же довольно громко говорим. А мне кажется, она давно проснулась. Просто не хочет, чтобы вы, господин, прекращали ее трогать. Давайте просто пойдем наружу. Сами же говорили, что дел много. Ухмыльнувшись, предложила драконитка. Пришлось признать, что она совершенно права. Задерживаться действительно смысла не имела, тем более, что бывшая волчица вроде в порядке и никуда не денется. Но стоило убрать руку, как она поймала мои пальцы своими подевичьи тонкими, но совсем не по-человечески крепкими ладонями и положила обратно на голову. «Не надо уходить», — проговорила слабо Дара. «Быть рядом». «У тебя какие-то проблемы с речью?» «Раньше ты все слова произносила спокойно и совершенно не запиналась. Что-то болит?» Настороженно спросил я. «Нет, совсем. Уже не больно. Непривычно». Девушка с трудом ворочила языком, едва открывая рот. «Все прошло. Теперь я такая, как вожаку надо?» «Дьявол!» Я тяжело вздохнул, понимая, что сам довел ситуацию до такого состояния. Но надо признать, теперь она меня и в самом деле куда больше привлекала. Все же за афилией я не страдал, и воспринимать ее с волчьей мордой совершенно не мог. Теперь же... Да, ты такая, как мне надо. Не нужно себя больше мучить. Не нужно себя переделывать просто так. Я вернусь, как только закончу с делами на палубе. А пока отдыхай. У нас еще будет возможность пообщаться. «Наедине?» — с надеждой спросила Дара. «Волчьи пары — это навсегда. А вы ведь волк? Хоть немного. Я могу рассчитывать на такое?» «Извини, не хочу тебя обманывать или разочаровывать, вот только я совсем не волколак, и боюсь, моя душа принадлежит даже не мне, а моему богу Святогору. Я буду с тобой, если ты захочешь, так же, как с Эвой» но даже если бы ее не было, я не могу принадлежать никому. Понимаешь?» «Нет», — нахмурившись, сказала Дара. «Только волхвы принадлежат богам. Ты что, волхв?» «Что-то вроде того». Я задумался на несколько секунд. «Пожалуй, я тебе покажу на практике, чтобы не объяснять несколько раз. Сперва может быть непривычно, так что все, что дальше произойдет, тебе растолкует Эва». «А сейчас повторяй за мной. В руки твоего превеликого милосердия вручаем себя из жизни душу и кровь во имя Святогора». «Именем твоим», — закончила вместе со мной волчица заплетающимся языком. «Ой, что со мной? Голова кружится, какие-то черточки, знаки. Что это?» «Кажется, кто-то не удосужился проверить, умеешь ли ты читать», — усмехнулась драконитка. «Но ничего страшного. Можете оставить ее на меня, господин. Я сумею все как можно лучше разъяснить и даже показать. Не волнуйтесь. Может, грамотной она и не станет, но ориентироваться по карте и применять заклинание усиления сможет без проблем». «У меня есть способ попроще. Хотя, конечно, одно другого не исключает». Зайдя в магию, я выделил заклинание и, прикрепив к нему начертательные символы, передал их Эве. Насколько я помню, у тебя раньше была только магия жизни. Каждый символ — дополнение к академической части, чтобы не приходилось задумываться. Плюс парочка заклинаний крови, которые должны быть близки к твоей школе. Не уверен, что подействуют, но проверить стоит. «Рисунки вместо формул?» — удивилась драконитка. Я думала, это как-то связано с верой. Частично так и есть, но только в малой степени. В общем, общайтесь, экспериментируйте, а мне и в самом деле пора заниматься делами. С этими словами я перенес руку бывшей волчицы на одеяло. Она еще была слишком слаба, чтобы сопротивляться, а значит, в будущей схватке участие принять не сможет. О, Свет, на что приходится идти ради того, чтобы жить так, как хочется? да и просто выживать в этом творящемся вокруг аду. Стоило мне прикоснуться к двери, как с той стороны кто-то отскочил в сторону, и, открыв створку, я едва успел схватить за руку дриаду, которая, не рассчитав, чуть не свалилась за борт. Дернув ее на себя подальше от воды, я едва прижал к себе девушку, которая на мгновение замерла, а затем, заглянув мне за спину, фыркнула и отодвинулась. «Княжна, что вы делаете на моем корабле?» Спросил я удивленно, пытаясь понять, как же с ней говорить. Сколько бы я ни старался избежать тяжелого разговора, но рано или поздно нам придется поговорить. Правда, в этот раз нам этого сделать не удалось. Сверху деликатно покашляли, и я увидел хмурого, как ранние зимние тучи хатнака. «Осмелюсь возразить, это не ваш корабль. Летучий принадлежит клану шнебетсонов» и если вы не собираетесь взять его силой, сделав нас заложниками, мы бы хотели, чтобы вы сошли на берег у замка Хикентов, вернее сказать, наместника империи, барона Хикару Безгрешного. Интересное замечание. Усмехнулся я, окончательно переключая свое внимание на рулевого. В самом деле, если я захочу, то смогу взять корабль силой, заставить вас работать. Не думайте, что такой речью вы меня на это только провоцируете. К тому же вы везете одного из главных преступников империи, меня. Вы уже соучастники, и ничего хорошего вас не ждет. Мы вынуждены это делать, иначе бы ваша безумная дриада нас просто прикончила», ответил Дварф. «Любой черный страж подтвердит нашу невиновность, особенно учитывая, что мы инженеры, создавшие столь великолепный корабль». Живыми мы куда полезнее, чем мертвыми, а на свободе работается в десятки раз лучше, чем из-под палки или пыток. Конечно, если пьяные не Трорина правдивы, то вы и сами в состоянии позаботиться о корабле. Но для того, чтобы и управлять, и обслуживать движитель, требуется несколько человек. Я все это прекрасно понимаю. Не нужно дополнительно нагнетать ситуацию. И не нужно недооценивать возможности, которые вам сейчас даны. Без всякого преувеличения скажу, что случай, который представился клану Шнебетсон и всей Республики Синих Гор, уникален. Ведь как бы вы ни относились к империи, вы не ее часть. Я старался говорить просто, открыто, не заостряя внимания на деталях. И как ни странно, вроде это действовало. Я предлагаю встретиться со всей командой, чтобы вы с братьями могли принять решение вместе. «Я не могу остановить лодку!» Сурово посмотрев на меня, сказал Хатнак. «А если позвать сюда остальных, то давление в котле упадет и ход замедлится!» «Ничего страшного!» Улыбнулся я как можно более открыто. «Несколько минут не станут проблемой, так что можешь пригласить их всех сюда!» «Ладно, мы все равно плывем по течению!» Мрачно проговорил Дварф. Затем открыл одну из заглушек на медной трубе, идущей под палубу. «Братья! Враг империи хочет нам что-то предложить! Он один с эльфийской княжной ждет урубки!» Плохо прикрытый намек на угрозу в словах рулевого заставил меня напрячься. Оружие и доспехи остались в каюте, бежать за ними сейчас показывать явное неуважение. Но здраво оценив свои сегодняшние силы, я пришел к выводу, что даже если у них есть свинцеплюи, один выстрел я выдержу, просто заслонившись демонической рукой. Со вторым будет уже проблематично, но не сильно. В конце концов, реакция у меня пока слабая, зато шкура прочная. Эпическая подкожная броня, которую невозможно пробить обычным оружием, это не шутки. И все же лучше до такого не доводить. «Они мне еще нужны». «Рад всех вас видеть в здравии!» — поприветствовал я поднявшихся на борт дварфов и Марию. «Я хочу сделать вам предложение, от которого вы вряд ли сможете просто отказаться». «Мы откажемся от всего, что бы ты не предложил!» — крикнул с вызовом самый младший из оставшейся пятерки. «Из-за тебя мы потеряли двух братьев!» «А сейчас ты пошел на союз с эльфами, которые убили нескольких наших друзей!» «Все верно», — решил я не спорить. «А скольких ваших братьев, отцов и дедов убили имперцы? Десятки? Сотни?» «Скорее уж сотни тысяч», — хмыкнул рулевой. «Чем раз и навсегда доказали, что лучше с ними не связываться. Наш нейтралитет и подчинение по общим вопросам — единственное, что еще осталось». И все равно это лучше, чем гибель поколений для бессмысленной борьбы. Демоны бессмертны, все это знают. Достаточно одного, чтобы вырезать всю армию врага. Пусть на это у него и уйдет достаточно много времени. Вот только их можно убить. На сей раз я уже не смог скрыть по-настоящему хищные улыбки. И я это уже делал. Дважды. Я предлагаю вам не просто место среди победителей, Я предлагаю вам новую эру. Эру, когда, наконец, бояться начнут они вас, а не наоборот.